Глава шестая. Первая. На следующий день после Рождества писатель снова проделал долгий извилистый путь до Афинского центра психического здоровья, чтобы второй раз побеседовать с Билли Миллиганом. Он предчувствовал, что Билли будет в плохом настроении из-за того, что ему пришлось остаться на праздник в больнице. Писатель знал, что за неделю до Рождества Билли настойчиво просил доктора Кола разрешения отпраздновать Рождество с семьей, дома у сестры в Логане в штате Огайо. Но Колл сказал, что пока еще рано, ведь Миллиган приехал всего две недели назад. Но Билли все просил и просил. Остальным пациентам Пита разрешили съездить домой на короткие каникулы. Если доктор не врал, когда говорил, что к нему будут относиться, как и к остальным, то он должен был попытаться добиться разрешения, которое дали другим. Понимая, что пациент его проверяет, и зная, насколько ценно в данной ситуации доверие Билли, доктор Кол согласился послать запрос, но не сомневался, что его отклонят. Прошение произвело фурор в комиссии по условно-досрочному освобождению Департамента психического здоровья и прокуратуре Коламбуса. Когда Явич позвонил Гэри Швайкарту и спросил, что за ерунда творится в Афинах, Гэри пообещал постараться узнать. «Но я больше не его адвокат», — добавил он. «Но я бы на твоем месте позвонил его врачу в Афину», — сказал Явич, «и порекомендовал бы ему образумиться. Уж если отпустить Миллигана домой всего через две недели после того, как его поместили в больницу, то, гая, неминуемо ждут протесты против изменения закона о душевнобольных преступниках». Как ожидал кол, запрос отклонили. Когда писатель прошел через тяжелую металлическую дверь и направился к палате Билли, Он заметил, что в отделении никого нет. Он постучал к Миллигану. «Секундочку!» — раздался заспанный голос. Когда дверь открылась, писателю показалось, что Билли только что встал. Он удивленно посмотрел на электронные часы. «Я этого не помню», — сказал Миллиган. Он подошел к столу, посмотрел на какую-то бумажку, потом показал ее писателю. Это оказалась квитанция из магазина при больнице на 26 долларов — не помню, чтобы я их покупал», — повторил Билли. «Кто-то тратит мои деньги. Я продал картины и заработал». «По-моему, это неправильно». «Может, магазин согласится принять их обратно», — предположил писатель. Билли рассмотрел часы. «Наверное, лучше оставить. Мне все равно они теперь нужны. Они не очень хорошие, но посмотрим. А кто их мог купить, если не ты?» Билли обвел своими серо-голубыми глазами комнату, чтобы убедиться, что больше никого нет. В последнее время я слышу странные имена. Например, Кевин и Филипп. Писатель постарался сдержать удивление. Он считал, что личностей десять, но такие имена никем не упоминались. Гость проверил, включен ли магнитофон. «А доктор Колу ты про них рассказывал? Еще нет». Но, думаю, скажу, хотя я не понимаю, что это означает. Кто они? Почему я о них думаю? Пока Билли говорил, писателю вспомнился последний абзац статьи, опубликованной в Ньюсвик 18 декабря. Но некоторые вопросы пока остаются без ответов. Например, почему он говорил изнасилованным женщинам, что он партизан и убийца, по мнению врачей, У Миллигана могут существовать и другие личности, о которых мы еще ничего не знаем, и кто-то из них может оказаться виновником еще не раскрытых преступлений. Билли, прежде чем продолжать, я думаю, что нам надо установить основные правила. Я не хочу, чтобы то, что ты мне расскажешь, могло быть использовано против тебя. Если ты соберешься говорить о чем-то, в чем тебя потом смогут обвинить... «Говори не для записи, и я остановлю магнитофон. Чтобы в моих материалах не было ничего против тебя. Если ты забудешь об этом, я сам тебя остановлю и выключу магнитофон. Понятно?» Вилли кивнул. «И еще. Если соберешься каким-либо образом нарушить закон, мне не говори. Если скажешь, мне придется сразу же пойти в полицию. В противном случае меня обвинят в соучастии». Миллиган был очень удивлен. Я больше не собираюсь нарушать закон. Я рад это слышать. Теперь можем вернуться к тем именам. Кевин и Филипп. О чем они тебе говорят? Билли посмотрелся в зеркало, висевшее над столом. Ни о чем? Я не помню. Но мне постоянно лезет в голову слово «нежелательное». Это как-то связано с Артуром, но не знаю, как именно. Писатель подался вперед, согнув спину. Расскажи мне об Артуре. Что он за человек? Без эмоций. Напоминает мне Спока из сериала «Звездный путь». Он из тех, кто без колебаний пожалуется в ресторане, у кого нет интереса объяснять людям ничего, но когда они не понимают, о чем он говорит, злится. Проявлять терпение к другим у него нет времени. Он говорит, что у него плотный график, надо что-то улаживать, планировать, организовывать. Он вообще отдыхает. Иногда он играет в шахматы с Рейджином, хотя фигура двигает Аллен, но вообще он не любитель тратить время впустую. Тебе он как будто не нравится. Билли пожал плечами. Артур не из тех людей, кто нравится или не нравится. Ты его просто уважаешь. А внешне он отличается от тебя? Рост и вес примерно одинаковый. 183 сантиметра, 86 килограммов. Но он носит очки в проволочной оправе. Разговор длился три часа. Собеседники обсудили некоторых личностей, упоминавшихся в газетах, настоящую семью Билли, поговорили о его детских воспоминаниях. Писатель искал способ работы с подобным материалом. Самой главной проблемой будет амнезия. В памяти Билли очень много пробелов, так что его детстве или тех важнейших семи годах, которые он проспал, за него жили другие личности, узнать будет невозможно». Автор решил, что какой-то опыт он будет описывать с литературными вольностями, но в целом придерживаться фактов, предоставленных Билли. То есть напишет все, как он рассказывает, за исключением предположительно совершенных им преступлений. Но он очень боялся, что в повествовании окажется много недопустимых пробелов. А в таком случае написать книгу будет невозможно. Второе. Доктор Колл поднял голову. Его отвлекали громкие голоса за дверью кабинета. Секретарша разговаривала с мужчиной с сильным бруклинским акцентом. «Доктор Колл занят, сейчас он не может вас принять!» «Да блин, мне на это положить! Мне надо с ним поговорить! Нужно ему кое-что передать!» Колл уже было встал, но тут дверь открылась, и перед ним оказался Билли Миллиган. «Вы психиатр, Билли?» «Я доктор Колл». «Ну так вот!» «А я Филипп! Тут кое-кто из нас решил, что надо вам это отдать!» Он припечатал к столу листок желтой бумаги, развернулся и вышел. Кол только взглянул на него и сразу же понял, что перед ним длинный список имен, 10 личностей Вилли и еще какие-то. Хотя последнее слово именем не было, просто «учитель». Врач сначала захотел догнать пациенты, а потом передумал. Сняв телефонную трубку, он попросил соединить его с лаборантом кабинета физиотерапии. «Джордж, у меня на сегодня запланирована сессия с Билли Миллиганом и Дэйвом Маловистой. Я бы хотел, чтобы ты снял на видео». Потом он повесил трубку и стал изучать список. Незнакомых имен оказалось очень много. 14. Кол попытался запретить себе мысль, которая закралась ему в голову: как с этим справиться? И кто такой этот учитель? Кол отправился в пит после обеда, постучал в дверь Мирегана. Через несколько секунд Билли открыл, заспанный, взъерошенный: "Да? Билли, у нас после обеда сессия. Давай, приходи в себя". "Да. Хорошо. Ладно, доктор Кол. Билли вышел из отделения вслед за этим полным энергией врачом. Они шагали по коридору в современное здание, предназначенное для пожилых пациентов, мимо автоматов с газировкой и шоколадками, в кабинету физиотерапии. Джордж, который настраивал камеру в конференц-зале, кивнул вошедшим Билли с доктором Колом. Стулья были составлены справа, как будто для несуществующей аудитории, а слева, за открытой дверью гармошкой, разместилась телекамера и другая аппаратура. Билли сел на стул, указанный доктором, а Джордж помог ему закрепить провод микрофона на шее. Тут в зал вошел темноволосый мужчина, и доктор кол повернулся, чтобы с ним поздороваться. Это оказался Дэйв Малависто, старший штатный психолог. Джордж объявил, что камера готова, и кол начал сессию. «Представься, пожалуйста». «Билли». «Хорошо, Билли». «Я хочу кое-что узнать. Прошу тебя о помощи. Нам известно, что в списке, как ты говоришь, твоих людей, появляются новые имена. Ты знаешь кого-нибудь еще?» Билли удивился, перевел взгляд с Колу на Малависту, потом обратно. «Ну, в Коламбусе один психолог спрашивал меня про кого-то по имени Филипп. Кол отметил, что у Билли нервно задергались коленки. А такие имена, как Шон, Марк...» «Роберт, тебе о чем-нибудь говорят?» Билли задумался, на вид стал отстраненным, губы задвигались во внутреннем диалоге. «Я слышал какой-то разговор в голове. Артур с кем-то спорил. Имена знакомы, но я не знаю, что они означают». пробормотал он, потом сделал паузу. «Артур сказал, что Шон не отсталый умственно, что он с рождения глухой, поэтому развивается медленно, своему возрасту не соответствует». С того момента, как доктор Уилбур меня разбудила, как и до того, как я уснул, внутри меня шла война. Губы пациента снова зашевелились. Колл взглядом дал Джорджу сигнал перейти на крупные планы, поближе снять лицо. «Хотите, чтобы кто-нибудь объяснил?» беспокойно спросил Билли. «Ты как думаешь, с кем мне лучше поговорить?» «Точно не знаю. Последние несколько дней у нас серьезная неразбериха. Я не знаю, кто сможет рассказать». «Билли, ты можешь уйти с пятна?» Он удивился и несколько обиделся, как будто доктор Кол его прогонял. «Билли, я не это хотел...» Его взгляд застыл. Какое-то время он сидел, как неживой. Потом осмотрелся, как будто только проснулся и всполошился. Щелкнув пальцами, он сурово уставился на врача. «Доктор Кол, вы нажили себе многих врагов!» «Не мог бы ты это пояснить?» «Ну, я пока не из их!» «Зато вот Артур...» «Почему же?» «Случилось вторжение нежелательных!» «Кто эти нежелательные?» «Кого Артур лишил права слова, когда их функции стали ненужные?» «Если они стали ненужны, почему они все еще здесь?» Рейджин злобно уставился на него. почему чего? Хотите, чтобы мы их убили?» «Ладно», — отвечал Кол, — «продолжай». «Я решение Артура недовольный. Он должен защищать то же, как и я. Я сам все не могу делать!» «Ты не мог бы рассказать мне об этих нежелательных поподробнее? Они агрессивные? Преступники?» «Агрессивный только я! И то только, когда причина...» Он вдруг заметил на своем запястье часы и удивился. «Это твои?» — поинтересовался Кол. «Я понятия не имею, откуда они взялись. Наверное, Билли покупал, когда я не видел. Как я говорю, остальные не воры...» — он улыбнулся. «Артур с нежелательной сноб...» и приказал другим их вообще не упоминать. Мы должны были держать их секретом. «Почему вы раньше не говорили, что есть еще люди?» «Никогда никто не спрашивал!» «Никогда?» — он пожал плечами. «Может, спрашивали Билли или Дэвид, которые не знают, что они есть. Про нежелательных не могли говорить, пока нет полное доверие». «А почему теперь мне о них рассказали?» «Артур теряет власть». «Сейчас нежелательно бунтовать, и сделать решение объявить себя вам!» Тот список писал Кевин. «Это очень нужный шаг, но плохо слишком много рассказывать, когда доверия пока мало, мы теряли защитный механизм. Я клялся не рассказывать, но я не стану врать!» «Рейджин, что будет дальше?» «Мы укрепимся, все вместе, чтобы иметь полный контроль. Не будет больше амнезии, будет только один главный...» «Кто?» «Учитель?» «Кто такой учитель?» «Он очень приятный человек. У него есть хорошее и плохое, как почти у всех. Вы знаете, какой Билли сейчас. Его эмоции от разных обстоятельств меняются. Учитель своими скрывает, но я знаю, кто учитель. Если вы узнаете, кто учитель, вы точно решите, что все мы сумасшедшие». «В каком смысле?» «Вы видели части учителя?» «Скажу так. Главный вопрос такой». Как мы все учились тому, что знаем. От учителя. Он научил Томми понимать техника и убегать. Артур, биологии физика, химия. Меня, оружие и управлять адреналин, чтобы быть максимально сильный Он тоже всех нас учил рисовать. Учитель знает все. Рейджин? Кто этот учитель? Учитель? Это целый Билли. Но Билли этого не знает. Рейджин? «А почему ты сейчас вышел в пятно? Ты рассказываешь мне все это?» «Потому что Артур злится». «Он делал ошибку. Расслабил контроль. Допустил, что Кевин и Филипп раскрыли про нежелательных. Артур умный, но он просто человек. Теперь внутри бунт». кол жестом пригласил Малависту придвинуться ближе. «Ты не против, если к нам присоединится Дэйв маловиста «Биллин нервничал от вас двоих, но у меня страх нет». Рейджин осмотрел провода, электронное оборудование и покачал головой. «Как в комнате у Томми!» «Ты не мог бы рассказать об учителе побольше?» — попросил маловиста «Скажу так. Вилли в детстве был сильно одаренный. Мы все были нем одном, но сейчас он это не знает». «Зачем тогда вы ему понадобились?» — спросил маловиста «Меня сделали для физической защиты». «Но ведь ты знаешь, что ты...» «Лишь плот воображение Билли». Рейджин откинулся на спинку стула, улыбнулся. «Мне говорили. Я принял, что я плот воображение, но сам Билли не принял. или многое не смог, поэтому есть нежелательный». «Тебе не кажется, что Билли лучше знать о том, что он учитель?» «Продолжал маловисто». «Это его расстроит. Но когда вы будете говорить с учителем, это Билли целый». Рейджин снова посмотрел на часы. Нехорошо тратить деньги Билли, когда он это не знает. Но так он поймет, сколько много времени теряет. «Рейджин, тебе не кажется, что вам всем пора посмотреть реальности в глаза и начать работать над своими проблемами?» спросил Кол. «У меня проблем нет. Я сам есть проблема. Как ты думаешь, как Билли отреагирует, если узнает, что он учитель?» «Это его...» Уничтожит. На следующей сессии Рейджан рассказал доктору колу как они с Артуром долго и яростно спорили, и в итоге приняли решение сказать Билли, что он учитель. Артуру поначалу казалось, что Билли не перенесет удары и сойдет с ума, но теперь они оба согласны, что если уж бороться за выздоровление Билли, то надо сказать ему правду. Колла такое решение обрадовало Судя по признанию Рейджина, что между ними с Артуром идет конфликт, а нежелательные подняли бунт, они движутся к кризисной точке. Доктору казалось, что пришла пора Билли увидеть остальных, а также узнать, что именно он владеет всеми знаниями, он научил всех тому, что они умеют. Когда Билли узнает, что он учитель, он сам станет сильнее. кол попросил поговорить с Билли. Увидев трясущиеся коленки, понял, что перед ним именно тот, кто нужен, и рассказал о решении, принятом Артуром с Рейдженом. Билли закивал и сказал, что готов. Доктор кол увидел в этом смесь желания и страха. Он заправил кассету в магнитофон, отрегулировал настройки и приготовился встретиться с реакцией пациента. Билли смотрел на себя на экране, смущенно улыбаясь. Увидев, что у него трясутся коленки, и поняв, что то же самое происходит и сейчас, он положил на них ладони, пытаясь унять дрожь. А когда пошли кадры с безмолвно движущимися губами, он приложил руку к рту и широко раскрыл глаза, до конца не осознавая происходящего. Потом появился Рейджин. Лицо у него было таким же, только голос другой. И Билли впервые услышал его не у себя в голове, а с экрана доктор Коул вынажили себе многих врагов. К тому моменту Билли уже поверил на слово в то, что говорили ему другие, что он множественная личность, хотя внутри себя не находил никаких этому подтверждений. Билли знал лишь то, что он иногда слышал голоса и терял время. Он верил доктору, но сам этого не чувствовал. Теперь же он впервые увидел перевоплощение собственными глазами и понял, что это такое. В испуге Билли завороженно смотрел на Рейджина, который рассказывал о списке из двадцати четырех имен и нежелательных. С открытым ртом он слушал об учителя благодаря которому все обрели свои знания и навыки. Кто он такой, учитель? Учитель — это целый «Билли, но Билли это не знает», — сказал Рейджин с экрана. кол заметил, что Миллиган обмяк. Он как будто бы сильно ослаб, вспотел. Билли вышел из комнаты физиотерапии и пошел на четвертый этаж по лестнице. Кто-то с ним здоровался, но он не отвечал. В вестибюле Пита почти никого не было. Он вдруг почувствовал слабость, задрожал и плюхнулся в кресло. «Он! Учитель?» Это он, умный, талантливый, сильный, может откуда угодно сбежать. Билли попытался это как-то понять. Поначалу был только основной Билли, которого произвели на свету, на которого выписали свидетельство о рождении. А потом он разбился на множество кусков. Но все это время за разделенными частями стояла безымянная сущность. Некто Каверейджин назвал учителем. То есть получается, что это невидимое, состоящее из различных фрагментов, похожее на духа, нечто по имени Учитель и создало всех остальных, как детей, так и чудовищ, и следовательно, оно одно несло ответственность за совершенные ими преступления. Если все 24 личности объединить в одну, как раз получится Учитель или цельный Билли? «На что это будет похоже? Он вообще это узнает?» «Доктору Колу надо познакомиться с этим учителем. Это важно для терапии. писатель он тоже нужен, чтобы узнать все, что с ним было». Билли закрыл глаза, и по его телу растеклось какое-то странное чувство. Из ног в руки, потом в плечи, в голову он вибрировал, пульсировал. Он посмотрел на пол и увидел пятно». Белый свет был таким ярким, что заболели глаза. Билли смотрел и понимал, что они должны встать в него все вместе, все сразу, и тогда они все будут в пятне, и он сам в пятне, он попадет в него и провалится, полетит кувырком через свой внутренний мир, и они будут плыть все вместе, скользить» соединяться. А потом он оказался по ту сторону. Миллиган сцепил руки, потом вытянул их перед собой, посмотрел. Теперь он понял, почему не достиг полного слияния раньше. Он же не про всех знал. А теперь к нему вернулись все созданные им люди, как и все их действия, мысли и воспоминания — с самого раннего детства до настоящего. Как успешные, так и неудачники, нежелательные, которыми Артур пытался управлять, а потом скрыть их существование, но тщетно. Теперь Билли знал о своей жизни все. Весь абсурд, все трагедии, все оставшиеся нераскрытыми преступления. А также то, что когда он будет о чем-то думать, что-то вспоминать, рассказывать писателю... Остальные двадцать три человека тоже будут это слышать и узнают историю своей жизни. После этого амнезии больше не будет, и они все станут другими. И от этого было грустно. Как будто он что-то потерял. Но надолго ли? Билли заметил, что кто-то идет по коридору, повернулся посмотреть, Он понял, что какие-то его части уже знакомы с этим невысоким врачом. Доктор кол увидел возле комнаты с телевизором, как ему показалось, Билли. Но когда пациент встал, он понял, что это и не Билли, и не кто-то из его личностей, которых он уже видел. В позе Миллигана была необыкновенная непринужденность, а взгляд оказался обезоруживающе открытый. Кол догадался, что что-то произошло, и он хотел продемонстрировать пациенту свою чувствительность. То, что он догадался, не спрашивая. Для этого следовало рискнуть. Кол сложил руки на груди и посмотрел прямо в пронзительные глаза. «Ты учитель? Да? Я ждал тебя». Учитель посмотрел на него сверху вниз и кивнул. В его едва заметной улыбке была какая-то спокойная сила. «Вы отключили все мои защитные механизмы, доктор Коул». «Нет, не я. И ты это знаешь. Просто время пришло». «Да. И пути обратно нет». «А ты хотел бы его иметь?» «Думаю, нет». «Теперь ты сможешь рассказать о своей жизни писателю». «Ты много помнишь?» Учитель уверенно смотрел на него. «Все. Я помню, как били привезли в больницу во Флориде когда ему был месяц, и он чуть не задохнулся. Помню его настоящего отца, Джонни Моррисона, еврея, комика и церемонимейстера, который покончил с собой. Помню первого воображаемого друга Билли. Кол кивнул, улыбнулся, похлопал его по плечу. — Учитель, я очень рад, что теперь ты с нами. Нам многому надо научиться.